Глава седьмая. Не очень-то и хотелось. Я и без Сьюзи прекрасно проживу. Люди создают семьи, меняется их жизнь, появляются новые друзья. Вот и всё. Это нормально. У неё своя жизнь, а у меня своя. Так и должно быть. После Кристин прошла уже неделя, а я о Сьюзи почти ни разу и не вспомнила. Беру оставленный люком после завтрака номер «Файнэншелл Таймс» и бегло пролистываю. Я теперь замужняя дама У меня наверняка появится много новых друзей. На Сьюзе свет клином не сошёлся. Начну ходить на какие-нибудь занятия. В кружок запишусь. И уж я-то себе выберу настоящих подруг. Никаких-нибудь лошадниц с кучей детей». Они не будут называть своих отпрысков дурацкими именами вроде косма Я с такой яростью листаю газету, что уже дошла до последней страницы. Даже сама удивилась, надо же, как быстро. Может, я незаметно овладела искусством скорочтения? Отпиваю кофе и щедро намазываю шоколадной пастой тост. Я сижу на кухне в квартире Люка на улице Мейда за поздним завтраком. То есть... В нашей квартире. Вечно забываю, что она наполовину моя. До нашей свадьбы Люк прожил тут несколько лет. А когда мы переехали в Нью-Йорк, сделал в ней полный ремонт и сдал её. И теперь это самая стильная квартира в мире. Всё в духе минимализма. На кухне кругом нержавеющая сталь, в комнатах бежевые ковры, ничего лишнего. Из украшений несколько предметов современного искусства. «Мне тут нравится. Даже очень. Но если уж совсем на чистоту, по-моему, тут слегка пустовато. Относительно интерьеров у нас с Люком совершенно разные вкусы. Он любит, чтобы нигде ничего лишнего. Я — чтобы везде всего побольше. Но это не страшно. Я читала в журнале об интерьерах, что у эклектики свои преимущества». Нужно только каждому из супругов высказать свои соображения и создать общий неповторимый стиль. Вот сегодня для этого как раз подходящий момент. С минуты на минуту должны доставить вещи, которые мы накупили за время свадебного путешествия. До сих пор они дожидались нас на складе. Люк специально задержался, чтобы мне помочь. «Ох...» Как мне не терпится снова увидеть эти приобретения? Наши сувениры, напоминания о медовом месяце. Я расставлю по всей квартире. Пара украшений тут явно не помешает. Тебе письмо, — говорит Люк, входя на кухню. По-моему, что-то важное. А, я нервно хватаю конверт. Как только мы вернулись в Лондон... Я обзвонила все большие магазины города, искала место персонального ассистента по шопингу. С моей прошлой работы в Барнис мне дали отличные рекомендации. Везде говорили, что я суперкандидат, только вот свободных вакансий у них нет. Я, конечно, такого не ожидала. Честно говоря, я была уверена, что от предложений просто отбоя не будет. Даже нафантазировала, как старшие менеджеры отделов из Харрадзе, Харви Николс и Салфриджес будут приглашать меня на обеды и предлагать одежду бесплатно, лишь бы я согласилась у них поработать. С волнением открываю конверт. Это из какого-то нового магазина «Имидж», который даже и не открылся. Я была у них на собеседовании пару дней назад. Думала, примут сразу, но... «Не может быть!» «Мне предлагают работу». «Отлично», — улыбается Люк. «Поздравляю, милая. Он обнимает меня и целует. «Только...» «Приступать нужно через три месяца», — добавляю я, дочитав письмо. «И увядаю. Целых три месяца без работы. Многовато. «И без денег», — добавляю мысленно. «Я уверен, ты найдёшь, чем себя занять», — весело отвечает Люк. «Что-нибудь придумаешь». В прихожей раздаётся звонок. Мы переглядываемся. «Это, наверное, доставка!» — кричу я. «Бежим вниз!» Квартира Люка находится под самой крышей. Туда поднимается отдельный лифт. Здорово, правда? Первое время, как только мы сюда въехали, я без конца каталась на лифте, пока не начали поступать жалобы от соседей. «Итак, куда будем складывать покупки?» — спрашивает Люк, нажав на кнопку первого этажа. «Свалим пока в углу гостиной, за дверью». Пока ты на работе, я всё разберу. Отлично. Пару секунд я молчу, вспомнив вдруг о тех двадцати шёлковых китайских халатах. Как бы протащить их в квартиру тайком, пока Люк не видит. А если не хватит места, перенесём всё лишнее в свободную спальню, как бы между делом добавляю я. Не хватит места, Люк хмурится. Быки. «Сколько вещей нам должны привезти?» «Да не так уж и много. Почти ничего. Просто, если их упаковали в громоздкие коробки, то места понадобится больше, вот и всё». Под пристальным и подозрительным взглядом Люка я отворачиваюсь, сделав вид, будто поправляю ремешок часов. «Груз вот-вот привезут, и мне страшновато». Надо было, пожалуй, рассказать Люку о тех деревянных жирафах. «Может, признаться, сейчас? Пока не поздно?» «Нет, не стоит. Квартира у Люка большая. Да что там огромная? Какого-то несчастного жирафа он и не заметит». Оставив двери нараспашку, мы выходим во двор. Там, возле небольшого фургона, стоит парень в джинсах. «Мистер Брэндон?» «Уф, кажется, пронесло. И правда, не могла же я накупить слишком много вещей. Фургончик совсем крошечный!» «Да, это я», — говорит Люк и, вежливо улыбаясь, протягивает ему руку. «Не подскажете, где лучше поставить грузовики?» Парень чешет в затылке, а не тут, за углом. «Грузовики?» — переспрашивает Люк с застывшей улыбкой. «В каком смысле?» «Нам нужно разгрузить две машины. Можно поставить их на вашу стоянку во дворе?» «Конечно, ставьте!» — вмешиваюсь я, поскольку Люк явно утратил дар речи. Парень уходит, мы оба молчим. «Вот, весело объявляю я. Здорово, правда?» «Два грузовика». Люк всё ещё не верит собственным ушам. «Да там, наверное, ещё чьи-то вещи, не только наши», убеждаю я. «Не могли же мы накупить целых два грузовика сувениров?» «Нет, ну в самом-то деле, это же бред какой-то». «Да при всём желании, за десять месяцев невозможно». Я абсолютно уверена, что мы никак не могли. «Боже мой!» За углом слышится свирепый рык моторов. И во двор въезжает огромная белая фура, а за ней ещё одна. Они паркуются во дворе, со скрежетом спускают пандусы. Мы с Люком спешим заглянуть в переполненное чрево грузовика. «Ого!» «Впечатляет. Грузовик до отказа набит всякой всячиной вперемешку с мебелью. Кое-что завернуто в бумагу, что-то в полиэтилен, а некоторые предметы и вовсе не упакованы. Оглядывая всё это богатство, я начинаю жутко волноваться, будто просмотрела видеозапись нашего путешествия». Ковры из Стамбула, горшки из сушёных тыкв, купленные в Перу, а об этом древнем индейском заплечном мешке для младенцев я и вовсе забыла. Рабочие в комбинезонах принимаются выгружать вещи. Мы отступаем в сторонку, чтобы не мешаться под ногами. Я всё ещё мечтательно разглядываю содержимое грузовика, погрузившись в воспоминания и вдруг замечаю крошечную бронзовую статуэтку — и с улыбкой поворачиваюсь к Люку. «Это же Будда! Помнишь, когда мы его купили, Люк?» Но Люк меня не слышит. Его взгляд прикован к огромному предмету, обёрнутому бумагой, который рабочие выволакивают из машины. Из обёртки торчит жирафья нога. «Вот чёрт! За первым гигантским жирафом выносят второго!» «Такого же!» «Быки, а эти зверюги как здесь оказались?» — спрашивает Люк, не повышая голоса. «Мы же договорились, что не будем их покупать». «Помню, — охотно соглашаюсь я. Договориться-то мы и договорились, но потом наверняка пожалели бы». «Вот я и приняла самостоятельное решение. Правда, Люк, они здорово будут смотреться в интерьере, как центральный элемент декора». «А это откуда?» Люк смотрит на пару фарфоровых ваз, которые я купила в Гонконге. «А, это!» И я пускаюсь в объяснение. Как раз собиралась тебе о них рассказать. Представляешь, это точные копии ваз эпохи Мин. Продавец сказал, что... Но какого рожна они тут делают? Я их купила. Они прекрасно подходят к прихожей. Вот увидишь, на них будет держаться вся отделка. Нам все обзавидуются. Он тычет пальцем в огромный разноцветный рулон. «А это что?» «Это называется Дхари. От его взгляда я замолкаю, а потом еле слышно добавляю. Купила его в Индии». И меня не спросила. «Ну, что-то не нравится мне его взгляд». Надо попытаться его отвлечь. Ой, смотри, а вот и полочка для специй, которую ты купил на рынке в Кении». Но Люк не слушает. Заворожён видом массивной штуковины, вытащенной из первого грузовика. «Это гибрид ксилофона и стойки с висящими на ней медными кастрюлями. Это ещё что за чертовщина? Музыкальный инструмент?» болтающиеся на крючках гонги, похожие на кастрюли, ударяются с таким звоном, что двое каких-то случайных прохожих толкают друг друга в бок и хихикают. Не стоило всё-таки покупать эту дребедень. Э, э, да, откашливаюсь я. Это индонезийский гамелан. Пауза. Значит, индонезийский гамелан, сдавленным голосом повторяет Люк. Да, «Частица культурного наследия, оправдываюсь я. Научимся играть на нём. Он станет центральным элементом нашей...» «И сколько всего этих центральных элементов?» — Люка зирается. «Бекки, всё это барахло, оно наше?» «Выносим стол, посторонись!» — кричит рабочий. «Господи, боже мой! Так, думай быстренько! Надо спасать положение! Милый, смотри!» Это же наш обеденный стол из Шри-Ланки. Комментирую я и кладу руку ему на плечо. Помнишь, наш стол по индивидуальному заказу. Символ семьи и любви. Я одаряю Люка нежной улыбкой, но он лишь качает головой. Бекки. Давай не будем портить такой момент. Это же наш стол. Память о свадебном путешествии. Наша будущая фамильная реликвия. Надо обязательно проследить, чтобы его несли осторожно. «Ладно», — наконец даётся Люк. «Что уж теперь». Грузчики бережно выносят стол. «Кстати, несмотря на его нешуточный вес, несут они его довольно легко». «Правда, здорово!» Я цепляюсь за локоть Люка. «Ты только подумай! Ещё недавно мы были на Шри-Ланке, и я смущённо умолкаю. Это не деревянный стол, а совсем другой. Со стеклянной столешницей нагнутых стальных ножках». а за ним несут и пару стильных стульев, обитых красным сукном. Я в ужасе смотрю на них. По спине бегают предательские мурашки. Попала. Вот влипла, а? Это же тот самый стол, который я купила на выставке дизайнерской мебели в Копенгагене. И напрочь о нём забыла. Господи, ну как я могла забыть о такой покупке? Как? Стойте, кричит Люк рабочим. Парни, это не наше. «Наш стол должен быть деревянный, с ручной резьбой из Шри-Ланки». «Такой там тоже есть», — говорит парень в комбинезоне. «Он в следующем грузовике». «Это мы не покупали», — всё ещё возмущается Люк. Он вопросительно смотрит на меня. И я тут же пытаюсь остряпать на лице подобающее выражение. Дескать, милый, я тоже в полном недоумении. Мозги закипают от натуги, сились что-то придумать». «Ни за что не сознаюсь. Буду твердить, что этот стол впервые вижу. Мы отошлём его обратно, и всё уладится». отправлено миссис Ребек и брендон читает парень в накладной. «Стол и десять стульев из Дании. Вот и подпись отправителя». «Чёрт!» «Очень медленно и зловеще люк поворачивается ко мне. Бекки». «Ты покупала в Дании стол и десять стульев?» — спрашивает он почти ласково. Э, -э, э я нервно облизываю пересохшие губы. Хм, возможно». «Ясно». Люк на мгновение прикрывает глаза, словно производя в уме сложные вычисления. «А потом...» «Ты купила ещё один стол и ещё десять стульев на Шри-Ланке?» «Но я же забыла про первый стол. Отчаянно оправдываюсь я. Забыла. И всё. Люк, мы же так долго путешествовали. Кое-какие подробности вылетели из головы. Краем глаза замечаю, как один из рабочих подхватывает тюк с двадцатью китайскими халатами. Этого Люк не вынесет. Надо увести его подальше от грузовиков и как можно скорее». «Мы во всём разберёмся», — уверяю я, — «обещаю тебе». «А ты пока пойди наверх и выпей что-нибудь. Отдыхай. Я тут сама управлюсь». Час спустя всё кончено. Рабочие закрывают грузовики, я вручаю им щедрые чаевые. Когда отъезжают машины, из дома выходит люк. «Ну вот», — радостно сообщаю я, — «раз и готово». «Может, поднимешься наверх на минутку?» Странным голосом предлагает Люк. Сердце уходит в пятки. Он сердится. «Неужели нашёл мои двадцать китайских халатов?» Пока мы поднимаемся в лифте, я заискивающе улыбаюсь Люку, но его лицо остаётся каменным. «Ты сложил всё в гостиной?» спрашиваю я, когда мы приближаемся к нашей двери. «Или убрал в...» Люк распахивает входную дверь. И я умолкаю. «О, Господи! Квартиру не узнать!» Бежевый ковёр не виден под слоем свёртков, тюков и мебели. Холл под завязку забит коробками из бутика в юте. Туда же втиснут боленезийский батик и ещё пара китайских урн. Едва протиснувшись в гостиную, я прихожу в ужас. Всюду рассованы, распиханы и разбросаны пакеты. свернутые в рулоны ковры и коврики всех стран мира заняли целый угол в другом за каждый квадратный фут площади борются индонезийский кастрюльный гамелан, кофейный столик исланца и настоящий индейский тотемный столб видимо надо что то сказать ой ой ой фальшиво смеюсь я надо же сколько тут ковриков семнадцать Всё тем же чужим голосом отвечает Люк. Я посчитал. Он перешагивает через кофейный столик из бамбука, который я купила в Таиланде, и разглядывает накладную, приклеенную к большому деревянному ящику. А вот тут оказывается сорок кружек. Сорок! Конечно, сорок — это многовато. Но ведь они стоили всего 50 пенсов каждая. Такая удача! Нам теперь кружек на всю жизнь хватит. Люк пристально смотрит на меня. баке мне теперь вообще никогда и ничего не захочется покупать. Слушай, я пытаюсь пройти к нему, но прибольно ударяюсь коленкой о деревянную статую Ганеши, богом мудрости и успеха. Всё не так страшно. «Понимаю, тебе кажется, будто тут всего навалом, но это обман зрения. Распакуем всё, расставим по местам, и будет замечательно». «У нас теперь пять кофейных столиков», — продолжает Люк, словно и не слышал меня. «Ты в курсе?» «Ну, я прочищаю горло. Не совсем. Пожалуй, придётся подумать над рациональной расстановкой». «Рациональной?» Люк в недоумении оглядывает комнату. «Ты собираешься рационально расставить всю эту груду барахла?» «Да, сейчас квартира слегка захламлена, поспешно соглашаюсь я, но это же поправимо. Я всё расставлю по местам. Будет наш собственный неповторимый стиль. Нам нужно только всё обдумать», — «беке», — перебивает меня Люк. «Хочешь знать?» Что я сейчас обо всём этом думаю? М -м -м. С тревогой наблюдаю, как Люк скидывает на пол две посылки из Гватемалы и плюхается на диван. Я гадаю, как же ты за всё это расплатилась? Я просмотрел все наши счета, но там нет никаких китайских вас или жирафов или столов из Копенгагена. бэкки что всё это время происходило за моей спиной?» «Всё. Меня загнали в угол. Если попытаюсь спастись бегством, наткнусь на бивень Ганеши». Э э я чувствую на себе его жёсткий взгляд и стараюсь не смотреть ему в глаза. «У меня есть одна кредитка». «Та, которую ты прячешь в сумочке? и Её я тоже проверил». Вот чёрт! Безвыходный какой-то тупик. Вообще-то не та, бормочу я. Другая. Ещё одна? Люк весь обратился в зрение и слух. У тебя есть ещё одна секретная кредитка? Ну, это на самый крайний случай. У всех могут быть чрезвычайные ситуации. Какие ещё чрезвычайные ситуации? Покупка обеденного стола? Или индонезийского гамелана? Мне нечего сказать в ответ. Щёки пылают от стыда. Стало быть, ты тайна расплачивалась этой кредиткой. Люк следит за сменой выражений на моём лице. И теперь у тебя гигантские долги? Ну, понимаешь, я сжимаю руки за спиной до боли в костяшках. Мне дали большой лимит. «Господи, Бекки!» «Ничего страшного! Я расплачусь! Сама! Ты можешь об этом не волноваться!» «С каких доходов?» — возражает Люк. В полное тишине я оскорблённо смотрю на него. «С зарплаты? Как только я устроюсь на работу?» — говорю я с дрожью в голосе. «Люк, ты же знаешь, сидеть без дела я не собираюсь. Я тебе не нахлебница какая-нибудь?» Несколько секунд он пристально смотрит на меня. потом вздыхает и уже мягче произносит «Знаю». «Прости», — он протягивает руку, — «иди сюда». Я пробираюсь через все препятствия к дивану. Найдя свободное местечко, я присаживаюсь, и люк обнимает меня. Некоторое время мы оба молча разглядываем раскинувшееся перед нами море барахла. «Мы тут как будто два Робинзона на необитаемом острове». «Бекки так больше продолжаться не может», — наконец говорит Люк. «Ты хотя бы представляешь, во что обошлось нам свадебное путешествие?» «Э-э, <связывая> нет. И тут я вдруг понимаю, что не имею ни малейшего представления о том, что сколько стоило». Я сама купила нам билеты на кругосветное путешествие самолётом, но все остальные расходы оплачивал Люк. Неужели путешествие нас разорило? Осторожно кашусь на Люка и впервые замечаю, насколько он озабочен. Господи, как страшно. Неужели мы потратили все наши деньги, и Люк пытался от меня это скрыть? Похоже, так и есть. Женская интуиция подсказывает мне, что это правда. Я вдруг чувствую себя женой Джеймса Стюарта из фильма «Жизнь прекрасна», когда он возвращается домой и рявкает на своих детей. А я должна сохранять мужество и присутствие духа даже на грани финансовой пропасти. «Люк, мы теперь очень бедные, да?» Спрашиваю я как можно спокойнее. Люк поворачивается ко мне. «Нет». «Бекки», — терпеливо отвечает он, — «пока ещё нет. Но можем стать бедными, если ты не прекратишь покупать тонны барахла». «Тонны барахла?» Я уже готовлюсь возразить, но что-то в его лице заставляет меня закрыть рот. «Думаю, нам требуется режим строжайшей экономии. Нам нужен бюджет».